Глава двадцать вторая. Не могли ночи дождаться, кролики озабоченные. Все еще находясь под впечатлением от увиденного, раздраженно проворчал Дмитрий. Поднимаясь по лестнице на третий этаж и размышляя о своей нелегкой судьбе, он вдруг оторопел, с недоумением разглядывая непонятное существо человеческого роста, с головы до ног увешанное какими-то ветками и наполовину засохшими листьями. которая на довольно приличной скорости неслось ему навстречу. «Поосторонись!» Деловито дало указание существо и лишь по голосу Дмитрий узнал в нем нового старейшину. «Хантер!» С удивлением воскликнул Дмитрий, кидаясь вслед за ним. «Ты зачем обмотался этой зеленью? Косишь под или проявляешь свою внутреннюю сущность?» С иронией поинтересовался он. «Или это твоя новая форма одежды?» «Только не надо ехидства», — набегу огрызнулся Хантер. «Вижу, Архангел не смог привить тебе чувство уважения к старшим». «Я еще не выжил из ума, как некоторые тут надеются. И тот факт, что вы вытащили меня из сумасшедшего дома, еще ни о чем не говорит», — ответил он на мысли Дмитрия. «Может, все же объяснишь, зачем тебе все это?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — отрезал Хантер. «Мудрость — это не морщины, Хантер, а извилины, и тебе их явно не хватает», — парировал Дмитрий, без приглашения заходя в комнату вслед за старейшиной. За свою жизнь воин света успел побывать в разных необычных местах, но это жилище было верхом экзотики. Здесь было холодное оружие всех видов, потолок покрывали изумительные красоты кристаллы, похожие на хрусталь. которые в свете одинокой, но очень яркой лампочки, с которой был снят абажур, отбрасывали в комнату яркие радужные блики. Справа от двери возвышалось огромное необычное растение, напоминающее покрытый длинными колючками кустарник, и Дмитрий был готов поклясться, что когда он вошел, этот домашний цветок ханта расшевельнулся, настороженно развернув острые иголки в сторону незваного гостя. «В моё отсутствие сюда лучше не соваться перехватив взгляд дмитрия посоветовал хантер поусек не любит чужих и при малейшей возможности поранять тебя до крови с опаской отойдя подальше от этого подозрительного и судя по всему агрессивного кактуса переростка дмитрий обратил внимание что все стены комнаты обвешаны самурайскими мечами ятаганами и охотничьими ножами а прямо над кроватью засстеной серыми лохмотьями На самом видном месте гордо красовались две перекрещенные плетки и наручники. Видавший виды воин света побоялся даже предположить, для чего их использует новый старейшина. Недоумевая, когда же Хантер успел все это сюда притащить, учитывая, что в Ордене он всего четыре дня, три из которых были проведены в Польше, Дмитрий с любопытством озирался по сторонам, замечая все новые и новые детали. обрывки папирусных карт и рулоны древних свитков, небрежно валяющиеся у порога. Сморщенные, видимо, мумифицированные останки каких-то мелких диковинных животных, привязанные к спинке кровати. Небольшая кучка старинных монет и золотых слитков под стулом. Разноцветный гербарь из неизвестных Дмитрию трав, аккуратно разложенный на столе Чьи-то заспиртованные клыки и глазные яблоки на стенной полке. Огромный лист какого-то, по всей видимости, тропического растения, который был припечатан вместо жалюзи, развешанные вокруг окна гирлянды чеснока и многое-многое другое, создавали атмосферу немного жутковатого, перевернутого вверх дном музея. Не то ботанического, не то консткамеры. «Прости, прибраться не успел», — неожиданно извинился хозяин комнаты. «Занят был». «А куда ты так торопишься?» Спросил Дмитрий с интересом, наблюдая за тем, как Хантер лихорадочно снимает с себя растения и обматывает ими большое зеркало, приделанное к шкафу купе, посредине которого большими алыми буквами была выведена фраза «Другие не лучше». «Надо спешить. Действие заклинания скоро ослабеет», — объяснил Хантер. «Какого заклинания?» — не понял Дмитрий. «От злых духов и от вредителей», — туманно пояснил старейшина. «Ну, насчёт злых духов я ещё могу понять. Но где ты нашёл в Ордене вредителей?» — удивился воин Света. «А вон он стоит, пакостища!» Кивнул Хантер в направлении тёмного угла, и, внимательно приглядевшись, Дмитрий разглядел там серую фигурку Пирла, гордо сцепившего короткие ручки на груди с воинственным видом наблюдавшего за действиями старейшины. Поняв, что его обнаружили, Пирл оскалил маленькие острые зубки, Сморщил влажный чёрный носик, презрительно фыркнул и, бросив на Хантера взгляд питбуля перед прыжком, растворился в воздухе. «Всё мою одежду извёл, поганец», — обругал домового старейшина. «И за что он меня так не взлюбил?» — удивлённо развёл он руками. «Это риторический вопрос», — уклонился от ответа Дмитрий, предоставив Хантеру возможность самому разбираться в перипетиях отношений с домовым.